Глава вторая. Демоны и мыши. Бежал я странно, боком, словно краб, и подпрыгивал на бегу. Похоже, одна нога у меня была короче другой. Так бывает, если сломанная кость неправильно срослась. За спиной взвизгивали и орали голоса. Вдоль дороги стояли обыкновенные деревянные избы. Но здесь, в городе, они жались друг к другу почти вплотную. Высокие заборы тянулись сплошной чередой, а за ними заливали злобным лаем собаки. «Не свернуть, не спрятаться. Только и оставалось, что нестись вдоль заборов, стараясь оторваться от погони. Я бежал, не оглядываясь. Понимал, если остановлюсь, то придется драться. И, скорее всего, меня убьют. Нет у этого тела ни сил, ни мышечных навыков. С одним противником я еще как-нибудь справлюсь, но не с несколькими». Эти уроды очень старались меня догнать, но они были пьяные и сытые, а я голодный и трезвый, поэтому даже в своем жалком состоянии бежал быстрее, чем они. Длинные свалявшиеся волосы лезли в глаза и в рот. Я отплевывался на бегу, мотал башкой, а берег колотил по ребрам, и я закинул его за спину, чтобы не мешал. Справа открылся узкий проулок. Я нырнул в него, надеясь, что погоня проскочит мимо. Тогда я успею натянуть одежду, выбегу на соседнюю улицу и затеряюсь. Двое первых пробежали мимо, и я обрадовался, но третий, который уже еле плелся, заглянул таки в проулок и увидел меня. «Сюда!» – заорал этот жердя и бросился ко мне. Ну как бросился? Он пыхтел и с трудом передвигался на своих жирных ногах, а широкая спина не давала остальным его обогнать. Воспользовавшись этим, я припустил быстрее и увидел в конце проулка сухопарого человека среднего роста в длинном кафтане и треугольной шляпе. человек посмотрел на меня и вытащил из ножен узкую шпагу все не мой это звездец твоя новая жизнь оказалась трудной зато короткой прости парень я очень старался вытащить тебя из жопы но не вышло такой сегодня день день твоей окончательной гибели острие шпаги смотрело точно мне в грудь я качнулся на бегу влево-вправо шпага без задержки повторила мои движения тип в треуголке держал ее крепко но свободно Я увидел, как он поднимает левую руку и складывает пальцы щепотью. И тут в голове словно что-то взорвалось. А то, что было потом, я запомнил хреново. Кажется, я мгновенно уменьшился. Кроме того, упал на четвереньки и дальше помчался на четырех ногах. И это было охренеть, как удобно. В два прыжка я подскочил к человеку, который показался мне гигантом. Его шпага только начала опускаться. Но я проскользнул между его ног, обутых в кожаные ботфорты, и выскочил на улицу. Слева, заливаясь громким лаем, бросилась собака. Шерсть на моем загривке встала дыбом. Я резко вильнул в сторону, подруливая хвостом, чтобы не кувыркнуться через голову. Хвостом, блядь! Гигантскими скачками я пронесся вдоль улицы и нырнул в дыру под забором. Собака кинулась за мной, но ее рычащая голова крепко застряла в дыре, а я вспрыгнул на березу, которая росла за забором, выпустил когти и проворно вскарабкался на самый верх. В голове снова щелкнуло, и я пришел в себя. Полностью голый я сидел на самой макушке высоченной березы. Макушка раскачивалась и угрожающе трещала. Я посмотрел вниз. До земли было метров двадцать не меньше. Немой, что происходит, блядь? В кого мы превратились? А в ответ тишина. Словно и не было никакого немого. Так, глюк с голодухи. Любопытная ворона заложила вираж вокруг моей лохматой головы и недовольно каркнула. «Вот какого хрена ты разоралась? Я твой насест занял, что ли?» Макушка березы трещала все громче. Верный признак того, что пора слезать. Я уцепился за развилку и, осторожно выпрямляя руки, спустил тело на полметра вниз. Пошарил ногами в воздухе, пытаясь найти опору. Не нашел и просто оплел ногами тонкий ствол. Бля, вот сейчас-то хвост пригодился бы и когти. Но хвост и когти пропали бесследно. Пришлось справляться по старинке. Я хватался руками за ветки, опускал ноги вниз, нащупывал опору и снова перехватывал руки. Дело продвигалось бодро, пока не кончились ветки. Ближе к земле пошел толстый гладкий ствол. За него приходилось цепляться изо всех сил, чтобы не соскользнуть и не грохнуться. Я горячо молился о том, чтобы превратиться в какую-нибудь птицу, хотя бы в ворону. Ну а что, жизнь у них беззаботная, знай, промышляй себе по помойкам». Когда до земли оставалось пара метров, я разжал руки и прыгнул, и тут же за спиной раздался щелчок. «Замри!» Меня скрючило лицом к дереву в такой позе, словно я собирался сесть на горшок. Я попытался выпрямиться, но мышцы не слушались, они Я даже глазом моргнуть не успел, позади кто-то недовольно хмыкнул. Потом перед самым моим носом появился кончик шпаги. «Погляди на него внимательно. Острый? Ну, острый чего?» «Отвечай!» Голос стал тверже. «Как я тебе отвечу-то?» «Ах, да!» «Извини!» Еще щелчок пальцев. Я почувствовал, как отпустило мышцы шеи и закрутил головой. «Так что? Острый клинок!» Я громко и утвердительно замычал. «Хорошо! Сейчас я тебя отпущу, и ты медленно повернешься ко мне. Бежать даже не пробуй, не успеешь, и перекидываться тоже не советую». «Да я, бля, и не собирался, если что!» Кончик шпаги исчез, еще один щелчок, и тело обрело подвижность. Я медленно выпрямился и повернулся. Это был тот самый мужик, которого я встретил в переулке. Его холодные серые глаза внимательно следили за мной из-под треугольной шляпы. Под мышкой он держал одежду, которую я стащил у пьянчуги возле кабака. «Давай рассказывай, откуда ты взялся?» «Вы в Старгороде все такие любопытные, что ли? Ну вот какая тебе, блин, разница?» Кончик шпаги требовательно шевельнулся. Я тяжело вздохнул и замычал, изо всех сил помогая себе гримасами. Мужик удивленно поднял брови. «Ты сумасшедший?» Я замотал головой и показал на свой рот. «Не мой!» Я закивал, что было сил. Мужик озадаченно потер выбритый до синевы тяжелый подбородок. «Надо же!» весело сказал он и нахмурился. Подумал пару секунд и махнул рукой. «Ладно, значит, выбор у тебя такой. Либо ты сам одеваешься и идёшь со мной, либо я накладываю на тебя заклинание и веду силой. Но одевать не стану уж, извини. Информация показалась мне скудной, и я жестами потребовал разъяснений. Какого чёрта я этого мужика впервые вижу? Хрен знает, какие у него наклонности!» Я понимал, что сильно рискую. Этот тип одним щелчком пальцев лишал меня возможности двигаться. Но был в моем мычании тонкий расчет. Если мужик собрался меня похитить, вряд ли он захочет тащить меня голым по городу. Оно ему надо, внимание привлекать. Поэтому я изо всех сил мотал головой и возмущенно мычал. А сам тем временем сделал крохотный шажок в сторону. Еще пара таких шажков, и я смогу нырнуть за ствол березы. Но мужик был на чеку, в его левой ладони загорелся крохотный огненный шарик. «Не надо», – добродушно сказал он. «Я не хочу устраивать здесь пожар. Думаю, ты заслужил некоторое разъяснение». Тут он вытащил левой рукой за пазухи кружок на синей шелковой ленте. «Оберег такой же, как у меня, только серебряный». «Я начальник тайной княжеской стражи. Василий Сытин. Ты помнишь, как превратился в кота?» Я осторожно пожал плечами. Помнил я хреново. «Неплохой кот, кстати», – одобрительно кивнул Сытин. «Я хочу выяснить, как тебе это удалось. Мы могли бы поговорить прямо здесь, но с учетом твоих особенностей это займет немало времени, поэтому я отведу тебя в городскую тюрьму. Там тебя вкусно покормят и выделят удобную камеру. Заметь, бесплатно. Тебе же все равно ночевать негде. Я правильно понимаю». Ну вот, в тюрьме ты прекрасно выспишься и даже получишь завтрак. А утром я приду, и мы с тобой спокойно поговорим. Идет? Что делать-то будем, Немой? Проконсультировался я с бывшим владельцем тела. Может, еще в кого превратимся? В мышь, например, или в таракана? Немой молчал, как рыба. Ни картинок, ни превращений. Помер он со страху, что ли? Делать было нечего. Я поймал одежду, которую кинул мне мужик, и стал одеваться. Рубаха оказалась велика размера на три, а штаны на все десять. Мужик мне попался упитанный, а сам я изрядно отощал. Я кое-как подвязал штаны веревочками и натянул рубаху. Рукава висели чуть ли не до земли. «Повернись-ка», – скомандовал Сытин, – «и руки за спину заведи». Я послушался. Он туго стянул мои рукава сзади узлом, точь-в-точь, -точь, как в психушке. «Ну вот, и не надо кандалы надевать». «Удобно? А, не мой. Ничего, что я так тебя пока буду звать. Ну, давай, шагай к калитке. Собаку не бойся, не подойдет». Вдоль забора мы прошли калитки. Собака там и вправду была. Здоровенная, мохната и черная, как черт. Она следила за мной налитыми кровью глазами, но пасть не открывала. Только тихо, утробно рычала. «Хозяева, калитку закройте!» – крикнул начальник стражи. Из дома Бойко выбежал худощавый дедок в валенках. Жидкие волосы дыбом стояли над его блестящей лысиной. Растрепанная борода задорно топорщилась. «Поймали, значит, демона, Василий Михайлович!» Радостно обратился он к начальнику стражи. «Поймал, поймал!» Добродушно ответил тот. Дедок, забежав вперед, сам отодвинул тяжелую щеколду и распахнул калитку. «Проходите!» Поклонился он начальнику стражи и тут же замахнулся на меня. «У, вражина потусторонняя! Будешь знать, как в мой огород лазить! Бля, нужен мне твой огород, старый пень!» Идти пришлось долго, почти через весь город. Сперва шагали по пыльной улице, на которой стояли одноэтажные дома, затем свернули на улицу пошире, вымощенную толстыми деревянными плахами, и дома пошли побогаче, в два, а то и в три этажа. Карнизы и наличники на окнах были украшены затейливой резьбой. Не бедные люди живут, сразу видно». На небольшой площади возле очередного кабака мальчишки играли в лапту. Увидев нас, они загалдели. «Демона поймали! Василий Михайлович демона поймал!» Один из пацанов с ехидной ухмылкой швырнул в меня огрызком яблоко. «И ведь попал, гаденыш! Я дернулся было к нему, а руки-то связаны!» «Ну-ка, брысь!» – прикрикнул на мальчишек Сытин. Пацаны так и брызнули в стороны. Ноги у меня гудели после пробежки, а живот прямо к позвоночнику прилип. В нём даже не урчало, настолько голод скрутил кишки. «Ничего», – подбадривал меня в спину начальник стражи. Доберемся до тюрьмы, там тебя накормят». Ох, что-то я, блядь, сильно сомневаюсь в его словах. На десантной гауптвахте, помню, кормили брикетами из говна и водорослей. И не сказать, чтоб досу-то, а тюрьмы, они везде одинаковые. Хотя, какая тебе разница, Макс, ты час назад крысу сожрал и не поморщился». «Улица вышла на широкую площадь, посередине которой шумел рынок. Ну точно, здесь не мой уже бывал с обозом. Отсюда он поперся искать своего Фому, который у князя в дружине служит. Ох, не мой, не мой, за каким хреном ты весь город оббегал, если дворец князя... Вот он, на краю площади, за высоким бревенчатым забором с башнями. Возле ворот скучали охранники с копьями, на башнях лучники. Мы подошли к воротам». В высокой тяжелой створке для удобства была сделана небольшая калитка с окошечком. Увидев нас, один из копейщиков молча постучал в калитку. Окошко скрипнуло, оттуда зыркнули цепкие глаза. Затем калитка открылась, и мы вошли в сад. Яблоки и груши густо усыпали развесистые деревья. Тяжелые краснобокие фрукты сгибали ветки почти до земли. «Да вы издеваетесь, что ли?» В животе снова нещадно зорчало и забулькало. Проходя мимо невысокой вишни, я изловчился и губами поймал темно красную почти черную ягоду. Она была кисло-сладкой, прохладной. Выплюнув косточку на траву, я обернулся к своему провожатому. Тот сокрушенно качал головой. Вообще-то, это любимая вишня князя Всеволода. Ягоды с нее не ест никто, кроме князя. Ну, бля, и тут накосячил. Не хватало еще и за ягод башки лишиться. Вот как это у меня получается? Все время попадаю в самую жопу, как с тупым и гранатой. Талант не иначе. Ладно, я никому не скажу, подмигнул мне сытин. Топай давай. Видишь кирпичное здание? Вон там, к нему шагай. Тюрьма была самая настоящая, с тяжелой железной дверью и маленькими окошками в высокой кирпичной стене. На окнах сплошь решетки, веселое местечко. Внутри, как и положено, царил полумрак и пахло сыростью. У меня даже пробежал по коже. Длинным коридором охранник провел нас в кабинет, на двери которого висела деревянная дощечка с надписью «Начальник темницы». Золотые буквы были вручную выписаны на темно вишнёвом фоне. Начальник темницы оказался полным веселым мужчиной в длинном почти до пола балахоне синего цвета. «Здорово, Василий Михайлович!» – воскликнул он, увидев нас. «А я тебя жду!» «Слушай, не можешь мне парочку саламандр достать, а? Камеры хочу просушить, пока погода хорошая. А то плесень пойдет по стенам, постояльцы от сырости заболеют». «Непременно достану, Никита Ильич. Вот Михей с гнилого болота вернется, отправлю его за саламандрами», – ответил ему Сытин. «А Михей на гнилое болото поехал? Ох ты, если б я знал, попросил бы черных грибов привезти хоть корзинку». А то водяник в седьмой камере без них есть не может. Прямо исхудал весь, из бассейна не вылезает. Ни хрена себе. У них тут что, камеры с бассейнами? Так кто же его заставлял девок соблазнять русалочьим житьем? Сам виноват, за дело сидит. За дело-то за дело, покивал начальник тюрьмы. Но не морить же голодом нечистую силу. Да привезет Михей Грибов, не забудет. Я ему говорил. А как Василиса твоя поживает, не линяла еще? Выленила уже. Привет тебе передает. И ты от меня привет передай, а шкуру ее старую не вздумай сжечь. Высуши на чердаке и прибери. Непременно, пообещал начальник темницы. Ты чаю-то выпьешь, Василий Михайлович, а может, водочки? В другой раз Никита Ильич. Давай-ка сейчас постояльца определим, и покормить его надо. «Так это постоялец с тобой? А я думал, ты помощника завел. «Определим, конечно. Он у тебя кто?» «Перекидыш». Котом оборачивается. «Котом? Вот это отлично! Так он мне заодно всех мышей переловит, пока сидит. А то мыши замучили, понимаешь. Велел поставить мышеловку, так в нее домовой из пятой камеры попал. Три дня в больничке пролежал. Камера не убрана, непорядок. И знаешь, что я тебе скажу?» Тут начальник тюрьмы понизил голос, словно заговорщик. Он мерзавец, специально палец в мышеловку сунул. А ты чего молчишь, перекидышь? Наловишь мышей, а я тебе камеру с теплой лежанкой. Не мой он, Никита Ильич. Засмеялся мой провожатый. Не мой? Как же тебя угораздило-то? Ну пойдем, не мой. Вдвоем они отвели меня в камеру. Значит, смотри, не мой, сказал начальник тюрьмы. Вот лежанка, как обещал. «Вот стол и табурет. Здесь в углу когтеточка. А матрас когти не точить. Порвешь, сам зашивать будешь. Обед сейчас принесут». «Выдай ему двойной», – попросил Василий. Наголодался парнишка. «Выдадим», – согласился начальник тюрьмы. «Да, вот еще что. Под кровать не гадить, только в лоток. Бля, они вообще охренели, что ли». Молчаливый тюремщик приволок мне обед. Две хрененные порции жареного мяса с репой и горохом и гору черного хлеба. Начальство вышло, дверь захлопнулась, и я остался один. Ох, я их жрал. Наевшись, расслабился на табурете и стал задумчиво смотреть на недоеденный хлеб. Хлеба было ужасно жалко, но в желудок он не влезал. Проблема, бля. От нечего делать, принялся рассматривать камеру. «Нормальное помещение. Семь шагов в длину, пять в ширину. Побольше десантной капсулы. И тут я заметил, что из-под койки на меня внимательно смотрят два блестящих глаза. Это была мышь, крупная, величиной почти с крысу, которую я сожрал на помойке. Она, не отрываясь, глядела на меня, но вылезти из-под кровати не решалась. Немой внутри по-прежнему молчал. Я почувствовал себя одиноко и решил подружиться с мышью». Взял хлеб, отломил кусочек и протянул ей. Мышь торопливо пробежала через камеру, обнюхала хлеб и взяла его передними лапками, съела, отряхнула крошки сусов и вежливо сказала «Спасибо». Мышь посмотрела на меня и обиженно фыркнула. «Я не понял, а ты почему не кричишь? Не удивился, что ли?» «Конечно, не удивился. Я просто охренел, но краем сознания отметил, что это мышь мужского пола. Мышь, то есть». Говорить не хочешь?» – спросил мышь. «Темница все-таки, скучно, а поговоришь и легче на душе». «Легче, это точно, а если еще и выпить, вообще взлетишь. Я бы сейчас граммов шестьсот засадил, чтобы успокоиться, и можно без закуски». Я тяжело вздохнул и снова принялся за пантомиму, жалобно замычал, показывая пальцем народ. «Не мой?» – понятливо спросил мышь. «Это ничего, мелкую моторику надо развивать, тогда и речь вернется. Вышивать любишь?» «Ага, крестиком, блядь. Я помотал головой». «Тогда лепить можно. Ну-ка, слепи что-нибудь из хлебного мякиша, а я пока тебе расскажу, что на воле делается. Скучаешь по воле?» «Ну так, не успел соскучиться вроде. Чтобы не расстраивать мыша, я кивнул, отщипнул хлебный мякиш и принялся катать в пальцах. Чем черт не шутит, может и вернется речь?» «Слушай, а почему от тебя котом пахнет?» – спросил мышь. Ответить я не успел. Что-то тяжелое со всей дури долбануло в стену камеры, и послышался дикий рев. В коридоре загрохотали торопливые шаги, словно мимо камеры скакал табун лошадей. Мужской голос пронзительно завопил. «Зовите Сытина! Демоны темницу ломают!» В стену еще раз долбанули, и кирпич пошел трещинами.